Глава 53. Саид и Надя. Он прижимает меня к себе, как ребенок во сне тискает свою любимую игрушку. Мне душновато, но шевелиться не хочется, чтобы не разбудить Саида. Несмотря ни на что, в его объятиях приятно и горячо. А еще не покидает чувство безопасности. Ты снова вертишься. Недовольно ворчит Хаджиев, прижимая меня к себе крепче. Положив руку мне на живот, ласково поглаживает его. Маленькая беспокоит. Немного. Если наши дочери будут похожи на тебя, мне конец. Пообещай, что не дашь их в обиду. Шепчу сквозь слёзы, которые душат, не дают дышать. Гормоны. Я не дам их в обиду, даю свое слово. Но ты должна воспитать их правильно, так чтобы нам не было стыдно и страшно за своих детей. «Воспитать правильно — это как? Сделать из них покорных овец?» «С каких пор ты перестала мне верить? И почему считаешь, что я враг своим детям?» «Я так не считаю, Саид. Просто не совсем понимаю, чего ты от меня требуешь. Ты хочешь, чтобы я с детства вбила в голову наших дочерей, что они разменная монета в крупных играх сильных мира сего, так?» «Ты снова меня не слышишь», — вздыхает Саид. Наши дочери должны вырасти честными, прежде всего перед собой. А замуж против их воли я их не погоню. Все будет хорошо у Аланы, обещаю тебе. А на плоть и кровь я не дам причинить ей боль, никому не позволю. Я верю тебе, Саид. Верю, потому что мне больше некому верить. Но знай, если с моими девочками что-нибудь случится, с ними ничего не случится. Просто доверься мне, целует меня в губы. Проводит языком по их контуру. Моя кукла. Я таю. Мне хочется ему верить. Хочется знать, что он никому не позволит причинить боль нашим детям. И я верю. Прижимаю щекой к его виску, закрываю глаза, вдыхая любимый запах. А по поводу твоей секретарши мы еще не договорили. И договаривать не будем. Она мне даже не нравится. Тогда зачем пялился на нее? «Не знаю. Наверное, я хотел что-то доказать. Себе или мне?» «Тебе. Я хотел увидеть в твоих глазах боль. и увидел. Этого мне достаточно. Так что продолжения секретарши в нашем анекдоте не будет». «Ты ее вольшь «Нет, я просто сделаю вид, что ничего не было. Потому что ничего не было». «Ты к ней приставал?» «Задаю гнетущий меня вопрос и сразу же получаю ответ». «Нет». Между нами ничего не было и быть не могло. Почему? Потому что я тебя люблю. Прильнув к нему, застывая в позе эмбриона, насколько позволяет живот, закрывая глаза. Я тоже тебя люблю, Саид. Но если ты предашь нас, это станет точкой во всем, И нам придется расстаться. Я не могу простить предательство, как и ты. Предательства не будет, Надя. Как и всего того, что там надумала себе твоя беременная голова. Я хотел, чтобы ты ревновала и добился этого. Увольнять девку только потому, что разглянул на ее сиськи, я не буду. А секс со мной тебе придется вернуть в нашу семейную жизнь, потому что у меня скоро лопнут яйца. Смеюсь, закрыв лицо ладонями. А ты молодец, долго продержался. Ах, ты маленькая дрень. Слышу у самого уха и хаджиев нападает на меня, зажав в углу кровати. На мой хохот прибегает Алана, чем здорово нарушает планы Саида на это утро. Он рычит и подхватывает ее на руки, а малышка заливисто смеется. Давно они так не играли. И все из-за наших с Саидом разногласий. А стоит ли оно того? Мы, наоборот, должны быть семьей, И если даже весь мир будет против нас, мы должны выстоять. На деле же мы рассорились сразу, как только на горизонте замаячили проблемы. Хреново из меня доктор, и жена не лучше». Нать, «Мам». Меня из выводят дочь с мужем, оба обеспокоенно уставились на меня. «А? Что?» — запоздала реагирую я. «Мы с папой хотим в аквапак. Ты же пойдешь с нами?» — выдает маленькая лиса. А я вздыхаю. «Ну, раз вы с папой так решили, я не могу вам запретить. Ула, едем в аквапак». Радостно вопит одно мое чудо, а второе толкается внутри. Как им всем откажешь? Но сначала завтрак. Обрываю дочь, и та недовольно куксится. «Пап, скажи ей». «Нет, на завтрак идут все, иначе никакого аквапарка». Алана морщит носик, но деваться некуда, соглашается. «Я же смотрю на свою кроху дочь и уже сочувствую ее будущему мужу». «Может, спасать надо не Алану?